Глава 3 Буйство дикой природы. Ай, это тритоны, сэр, детеныши тритонов. Лорд Ричард, Рори Маклеуд и я образовали тесную, можно сказать, сплоченную группку в ванной комнате лорда Ричарда. Невзирая на сохранившуюся традицию каждое утро подавать господам воду для бритья в тазиках, после того, как ее подогревают на кухне, Степлсфорд холл, построенный относительно недавно, мог похвастаться вполне современной водопроводной системой. «Мы все как один смотрели в ванну, там что-то извивалось». «Служанка сказала, они вылезли из крана», — с озадаченным видом сообщил лорд Ричард. «Я с трудом сдержала смешок. Ситуация была курьезная». Лорд Ричард крутанул вентиль и из крана потекла чистая холодная вода. «Ну вот», — с облегчением вздохнул он, — «должно быть, других мерзких тварей там нет». «Будем надеяться», — мрачно пробормотал дворецкий. «На что ты намекаешь?» – насторожился хозяин. «По моему опыту, сэр, инвазия может быть масштабнее, чем кажется». «Инвазия – это что за...» Разговор был прерван отчаянным женским воплем. Я похолодела, но почти сразу поняла, что кричала не Дейзи. «Моя сестра!» – сказал лорд Ричард, и как неудивительно помчался по коридору со всей прытью, на которую может быть способен мужчина в слишком узком костюме. Рори и не подумал последовать за хозяином. Он прислонился плечом к стене, а на его губах заиграла улыбка, не очень-то подобающая вышкаленному дворецкому. С подозрением взглянув на него, я побежала за лордом Ричардом, который уже скрылся в будуаре сестры. Сцена, представшая там моему взору, была достойна развеселого водевиля. Риченда стояла на стуле, задрав юбки, и самозабвенно верещала. Тонкие ножки стула подрагивали под ее весом. «Миледи, лучше бы вам...» там! «Оно там!» – взвизгнула Риченда, ткнув пальцем в сторону опрокинутого чайного столика. «Чудовище!» Я наклонилась и внимательно изучила останки фарфорового сервиза в цветочек, унаследованного ею от матери. Сервиз лежал в осколках на полу. Узор был, конечно, не в моем вкусе, но чудовищным я бы его не назвала. «В чайнике!» – выдавила Риченда. Стул угрожающе затрещал. Лорд Ричард, подхватив сестру, Спустил ее, наконец, на землю, и она укрылась за его широкой спиной, а я тем временем подошла поближе к тому, что осталось от сервиза. Чудесным образом уцелевший чайник лежал на боку донышком ко мне. Я осторожно развернула его, и из носика на меня уставилась маленькая зеленая мордашка. Я удивленно заморгала. Вслед за мордашкой из носика показалась крохотная плечика и панически задергалась. «О, бедняжка застряла», — сообщила я. «Чего? Ты в своем уме?» – возопила Риченда. «Определенно, ваша светлость!» – отозвался вошедший в этот момент Рори. «Это всего лишь Тритон, взрослая особь. Он забрал у меня чайник. Я выпущу его в сад». «Что Тритон делает в моем чайнике?» – осведомилась реченда тоном, который впечатлил бы и мою матушку. «А моя матушка умеет держаться надменно и величественно лучше, чем кто-либо из известных мне людей». «Вероятно, мы имеем дело с небольшой инвазией», сказал Рори, словно не заметив, что лорд Стелкфорд лихорадочно подает ему знаки молчать. Риченда повисла на брате, так что он крякнул от неожиданности. «Тогда, Эфимия, проверь, нет ли этих тварей где-нибудь еще?» потребовала она. В течение дня тритоны стали заявлять о себе все чаще и чаще. Миссис Дейтон нашла их в котелке, посудомойка в раковине Дейзи в вани с розами, стоящей в холле. Ни с того ни сего они возникали повсюду. Я начинала подумывать, что в доме придется процедить и прокипятить всю воду, хотя никогда не слышала, чтобы кто-нибудь умер от отравления тритонами. Впрочем, и с тритонией инвазией я раньше никогда не сталкивалась. Все происходящее меня сильно озадачивало. Я выросла в доме приходского священника в сельской местности – И вот уж где можно было наблюдать буйство в дикой природы во всем ее великолепии. Разнообразной мелкой живности на стенах, под потолком и на чердаке. У нас водилось предостаточно. А у моего братика, малыша Джо, была роскошная коллекция засушенных насекомых. панцири, крылышек, ножек. В общем, всего, что когда-то бегало и летало. Джо обожал оставлять свои экспонаты на самых видных местах в гостиной. когда какие-нибудь благородные прихожанки удостаивали отца своим визитом, за что получил немало подзатыльников. Но тритонов на моей памяти он притащил в дом один единственный раз, после того, как играл на берегу местной речки и свалился в воду. Очнувшись от этих размышлений, я подняла голову и увидела Сэма, нашего чистильщика обуви, а по совместительству мальчишку на побегушках, который весело насвистывая, разгоревал по саду неподалеку от моего окна. Его работа, надо сказать, особых поводов для веселья не дает. Трудиться надо много, а жалование за это полагается ничтожное. Сэм в своем ремесле один из лучших, и он отлично знает, что ради собственного блага ему стоит пореже попадаться кому бы то ни было на глаза и делать свою работу быстро и тихо. Так что видеть, как он расхаживает у всех на виду и насвистывает, не боясь привлечь внимание, было крайне необычно. Кому-то может показаться странным, что я так озабочена инвазией, то есть нашествием, а вернее наплывом тритонов, тогда как на мою подчиненную напали с хлыстом. Однако, к своему великому сожалению, должна сказать, что тритоны – явление куда более редкое. Я захлопнула гроз бух, спрятала его в ящик стола и поспешила в сад. Сэм! Мальчишка обернулся так стремительно, что я испугалась, как бы он не свернул себе шею. Глаза у него были широко распахнуты. И этот взгляд я очень хорошо знала. Мой младший брат точно так же смотрел, когда я ловила его на какой-нибудь шалости, сообщила я. И даже не думай сбежать от меня, Сэм. Очень медленно, как будто его поймали на крючок и подтягивали на леске, мальчишка засеменил ко мне. Правую руку он засунул глубоко в карман. «Что у тебя в руке?» – поинтересовалась я. «Нет, Сэм, в другой». О, там вовсе не то, что можно показать такой леди, как вы, мисс Сент-Джон. Показывай, велела я. Маленький кулак разжался над моей ладонью, и из него выпали два шилинга. Господи, Сэм, и как же ты их заработал? Я прекрасно знала, что не от Стелффордов, не от Типтона, он не мог получить таких денег за чистку ботинок, да и ни при каких обстоятельствах они не дали бы ему ни пенни. Не могу вам сказать, мисс Я крепко взяла Сэма за ухо. «Еще как можешь, и непременно скажешь». А затем с ловкостью опытной старшей сестры доставила его на кухню. На пороге нас встретил Рори. «Эй, отпусти парнишку Эфимия, пусть развлекается». Хотелось бы знать, чем он заслужил развлечения, мистер Маклеут. «Полагаю, нет необходимости напоминать вам, что вы, как старший над мужской половиной прислуги, отвечаете за все, что мог натворить этот молодой человек». Рори осторожно разжал мои пальцы на ухе Сэма. «Беги, приятель, я сам разберусь». Я уставилась на дворецкого, приоткрыв рот. Когда Рори коснулся моих пальцев, по ним словно пробежали искры. И не скажу, что это было неприятно. Тем не менее, гнев мой не утих. «Как ты смеешь подрывать мой авторитет перед слугами?» – выпалила я ему в лицо. «Я подрываю твой авторитет. Ты же сама сказала, что ответственность за поступки Сэма лежит на мне». Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Сердито буркнула я. Знаешь, а ты еще прелестнее, когда злишься, подначил меня Рори. Я сделала глубокий вдох. Ты заплатил мальчику за то, чтобы он натаскал три тонов водопровод? Как я уже сказал лорду Ричарду, если уж в доме случайно началась инвазия, никогда не знаешь, какие масштабы она примет. Из-за этого дом становится совершенно непригодным для массовых мероприятий и всяческих торжеств. Ты идиот, Рори. Вдруг они теперь решат продать Стелпфорд-холл? Ерунда. Все трое Стелпфордов отчаянно хотят заполучить это поместье в единоличное владение. Ума не приложу, зачем им это нужно, но они собираются выполнить волю отца. Так или иначе, нам теперь придется проверить и привести в порядок всю водопроводную систему, а это может занять уйму времени, знаешь ли. Полагаю, мы найдем тритонов примерно повсюду? «Очаги инвазии могут быть где угодно, в каком угодно количестве», – авторитетно кивнул Рори. «Но это же не решит проблему. Мы всего лишь получим отсрочку». «Отсрочка? Именно то, что нам нужно. Мисс Риченда намерена выйти замуж в день своего рождения, а очистить водопровод к этой дате никак не получится». «Думаешь, это хорошая идея?» – Рори самодовольно пожал плечами. «Главное...» чтобы организация свадебного банкета не свалилась на плечи миссис Дейтон, и чтобы этот голубоглазый мерза «Спасибо, я поняла твою мысль. Мне, мистер Типтон, нравится не больше, чем тебе». Лицо Рори омрачнилось. «Он мне не просто не нравится, Эфимия. С этим человеком определенно что-то не так».